Готовая медитация для проработки программ, которые влияют на нас. Эту медитацию вы можете, объединившись со своими подругами или одной подругой, сделать дома. Прежде чем к ней приступать, вам нужно выполнить все задания, чтобы у вас был список программ, которыми вы хотите работать. Затем определитесь, кто будет ведущим, а кто будет медитировать И приступай. Сядьте поудобнее. Посмотрите на свои списки. И выберите одну программу, которую хотели бы сейчас поработать, которую хотели бы трансформировать. Если вы берете программу, которая, по вашему мнению, сформировалась не в детстве, а в отрочестве или юности, прежде чем приступать к трансформации, еще раз задайте себе вопрос. Это случилось со мной в лет первый раз? А когда это случилось первый раз? Дело в том, что это может быть не сама травмирующая ситуация, а ретравмирующая, которая закрывает исходную ситуацию. Наша с вами цель – найти самую-самую первую травмирующую ситуацию, прийти в процессе медитации в нее и трансформировать. Тогда успех будет обеспечен. Медитация. Выбрав программу или ситуацию для проработки, закройте глаза и сконцентрируйтесь на своем дыхании с каждым выдохом позволяйте напряжению уходить из вашего тела с каждым вдохом собирайте фокус вашего внимания в своем внутреннем пространстве поставьте на паузу все ваши дела и заботы и все что касается внешнего мира и вашего окружения и с каждым вдохом собирайте фокус вашего внимания внутри а с каждым выдохом Отпускайте ненужное напряжение, позволяя телу получать удовольствие от того, что оно все более расслаблено и все более спокойно. Позвольте себе сконцентрироваться на ощущениях своего тела, на том, что сейчас происходит с вашими ногами и руками. Устройте их поудобнее. Устройте удобно все ваше тело, чтобы вы могли ощутить глубокое и очень комфортное чувство покоя и расслабленность с каждым вдохом вы все больше погружаетесь в свой внутренний мир с каждым выдохом все больше расслабляете позвольте себе увидеть вашу жизнь события вашей жизни как линию на которой они расположены одно за другим на этой линии есть момент настоящего есть момент прошлого есть момент будущего. Позвольте себе увидеть эту линию вашей жизни в вашем внутреннем пространстве и позвольте себе оказаться на ней в моменте настоящего Посмотрите, какая она, эта линия, какой ширины, какого цвета, из чего она сделана. Развернитесь на этой линии так, чтобы ваше прошлое было перед вами, а ваше будущее – за вашей спиной. И начните двигаться в свое прошлое, событие за событием, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Позвольте себе отправиться в то время вашей жизни, когда с вами произошла неприятная история, когда произошла травмирующая вас ситуация когда вы испытали негативные чувства и потом приняли решение которое повлияло на всю вашу жизнь и двигайтесь так чтобы вы все время видели себя со стороны как будто бы вы сторонний наблюдатель наблюдающий за жизнью этой девочки позвольте себе в глубине времен отыскать тот момент, когда маленькая девочка столкнулась с этой реальностью в ее неприглядном виде, когда маленькая девочка не смогла справиться с тем, что с ней происходило. И позвольте себе видеть со стороны, как ей нелегко и как ей тяжело. Просто наблюдайте за ней. Сколько ей лет? Во что она одета? Где она находится? Что ее окружает? Кто ее окружает? Что за ситуация происходит? Что она видит? Что она ощущает? что она слышит, что она говорит себе и что она чувствует. Позвольте себе легким касанием прикоснуться к ней, к ее чувствам, к ее эмоциям, к ее переживаниям. Из своей сильной и взрослой позиции зрелой мудрой женщины просите ее, в чем она сейчас нуждается. Чего она хочет? Что ей может сейчас помочь? Что может ее успокоить, защитить? Что может ее поддержать? Что может ее спасти? Какие качества? Может быть, это будет любовь? Может быть, спокойствие? Может быть, защищенность? Может быть, принятие? Может быть, что-то еще? Просто позвольте себе осознать, в чем нуждается этот ребенок прямо сейчас. И когда у вас внутри появится это понимание, позвольте себе, паря на длине жизни в своем взрослом теле, оказаться в ситуации, когда в вашей жизни было так много того, в чем сейчас нуждается эта девочка. Если она нуждается в любви, то окажитесь в той ситуации в вашей жизни, когда любви было невероятно много. Если она нуждается в спокойствии, то найдите в своей жизни время и место, где вы были пропитаны спокойствием внутри и снаружи. Если ей нужна поддержка, отыщите в своей жизни момент, когда вы получали поддержку со всех сторон. Может быть, это было долго, а может быть, несколько мгновений, но вы чувствовали стопроцентную поддержку других людей или жизни в целом. Это не имеет значения. Важно, что поддержки было очень много. А может быть, вашей девочке нужно что-то еще? Просто позвольте себе оказаться в том месте, в то время вашей жизни, где этого было невероятное количество. И сейчас, используя ваше творчество, создайте для вашей маленькой девочки в своем воображении подарок. Может быть, это будет игрушка. Может быть, что-то вкусненькое а может быть, какой-то наряд, может быть, это будет корона, а может быть, волшебная палочка. Создайте для вашей маленькой девочки такой подарок, который может аккумулировать в себя весь сейчас необходимый ей ресурс. Что это будет? Игрушка? Корона? Волшебная палочка? Еда? оджд может быть животное может быть просто книжка сказка улыбка качели карусель позвольте своему подсознанию найти ответ на этот вопрос позвольте себе увидеть как выглядит этот подарок и сейчас Наполните этот подарок тем ресурсом из ситуации, который необходим маленькой девочке. А когда ваш подарок до краев пропитается и наполнится этим ресурсом, берите его или идите обратно к вашей удивительной маленькой девочке, которая так сложна сейчас, потому что она столкнулась с непростой ситуацией в своей маленькой детской жизни. Оказавшись рядом с ней, найдите способ вручить ей этот подарок. Может быть, торжественно? А может быть, радость А может быть, в игре? А может быть, посадив ее к себе на колени и обняв ее? Позвольте ей получить этот подарок от вас и смотрите, как она прижимает его к себе. Как сила, как необходимый ресурс, необходимое ей качество из этого подарка начинает очень мягко перетекать в нее, наполняя ее этой силой, этим качеством, этим ресурсом. Как меняется ее состояние, меняется ее выражение лица, меняется ее дыхание, даже цвет ее кожи меняет. Меняется выражение ее глаз, в них появляется и покой, и радость, и восторг от жизни. Просто наблюдайте за этой удивительной трансформацией, которую так долго ждала эта удивительная маленькая девочка. Наблюдайте, как счастье сияет в ее глазах, как продолжается ее жизнь. И если этого ресурса ей по какой-то причине недостаточно, и нужно еще что-то, просите ей, в чем еще она нуждается. Может быть, вы обойдетесь даже без слов. Поймите ситуацию и сами осознайте, что еще нужно этому ребенку для полного счастья, несмотря на то, что жизнь может быть такой суровой и такой несправедливой. В чем еще нуждается эта девочка? И точно так же отправляйтесь в то время и в то место в вашей жизни, где этого качества, этого состояния было так много, так много, стопроцентно, тотально. И точно так же позвольте вашему подсознанию создать подар для вашей маленькой девочки. И точно так же позвольте наполниться этому подарку нужными качествами, нужным ресурсом. И опять отнесите это туда, где вас ждут, где вас ждет маленькая девочка, и подарите ей этот подарок. И понаблюдайте за тем, как она меняется. Если этого достаточно, просто побудьте с ней, наслаждаясь общением. А если нужно что-то еще, то вы знаете, что нужно делать, и где найти то, в чем она нуждается. И опять наблюдайте за трансформацией, за этим удивительным превращением, за этим удивительным преображением маленького существа, так сильно нуждающегося в любви, в поддержке, в заботе и защите. Позаботившись об этой маленькой удивительной принцессе, Позвольте ей двигаться дальше по жизни. И наблюдайте с интересом за тем, как развиваются события в жизни этой девочки. Как меняется ее жизнь. Как легко она растет и взрослеет. Как легко проходит через сложные ситуации в своей жизни, потому что опирается на тот внутренний ресурс, который вы подарили ей. Наблюдайте, как меняются события в жизни, как всё происходит по-другому, как складывается по-другому ее судьба Двигайтесь вместе с ней, наблюдая за тем, как она растёт, как она взрослеет как она расцветает в твоей женской красоте, как она создает удивительные гармоничные отношения с мужчиной, который на это способен. И позвольте себе, сопровождая ее, оказаться в настоящем моменте на своей линии жизни. Сами станьте этой роскошной женщиной. ощутите свою силу гармоничность умиротворённость всем телом с каждым вдохом и каждым выдохом сливайтесь с ней всё больше и больше пока не станете целиком и полностью одним понаблюдайте за тем как потечет ваша жизнь дальше, в будущем. А теперь, когда вы такая сильная, теперь, когда вы такая гармоничная, теперь, когда вы такая благополучная, просто загляните ненадолго в будущее для того, чтобы как мозаику увидеть калейдоскоп счастливых событий в своей жизни. В жизни женщины красивой судьбой а потом возвращайтесь обратно в настоящее обратно в свое тело из глубин вашего подсознания из вашего внутреннего пространства позвольте себе ощутить свое тело ваши руки ваши ноги когда будете готовы сделайте глубокий вдох И выдох, и со следующим вдохом откройте глаза и позвольте своему телу немножко пошевелиться, приходя в себя и чувствуя этот мир. Дайте себе столько времени, сколько вам нужно, не торопитесь, насладитесь своим состоянием, сделайте перерыв. Попейте чай. Улыбнитесь новой себе, новому миру вокруг вас. И только потом вы можете поменяться ролями и снова провести медитацию. При помощи этой медитации вы можете постепенно переработать все свои негативные программы, травмирующие ситуации и полностью преобразить свою жизнь. Главное, доверьтесь себе и не торопитесь. Пусть Все происходит постепенно.